Внешний вид. И теперь несколько слов о том, как одеваться, выходя на улицу. Даже если вы выходите на короткое время, нельзя выходить в домашней одежде. Одежда для улицы должна быть чистой, опрятной, подходить для времени дня и цели. В магазин идут в простой, удобной одежде. Утром яркая косметика и наряд, аксессуары кажутся неуместными. Продумывайте и составляйте свой наряд на все случаи жизни. Будьте наблюдательны, развивайте свой вкус, знайте чувство меры.